Когда появились скоморохи, а слуги убрали столы, поставив огромные самовары и корзинки с медовыми шанишками, Норман взял гармонь и принялся подыгрывать в такт плясунам и плясуньям. Зато на следующий день Михаил Всеволодович сам заговорил о проблемах Белокаменска. — Крепок ты телом, князь Андрей! — не скрывая восхищения, сказал посадский барин после окончания утреннего спарринга. Вон, Ругадев на испуг взял. Здесь заслуга моей дружины, датчане и не пытались стены защищать. Не зря говорят, что скупой платит дважды. Готландцы старые стены разобрали и пустили известняк на замок для рыцарей и от Отчего им было опасаться? Веча, что в Пскове, что в Новгороде, только о серебре заботится. «И у нас та же история», — вздохнул Михаил Всеволодович. «Орден со всех сторон подступает, а овечья только деньги за зерно считает». «Жалуются друг другу о падении цен до уменьшения объемов продаж?» — предположил Норман. «Как не жаловаться? Замок Вейсенштейна с городской стены виден, другой возвели в полутора днях пути на юг. Скоро вообще торговать станет нечем». «Сам торг где находится?» «Белокаменск на трех реках стоит. В былые времена вся торговля шла через нас, а нынче со всех сторон обложили». «Неужели готландцы не пускали в Ругодев? недоверчиво спросил Норман. «Кто же пойдет за три земель?» «Нам до Ракобора два дня, до сюда еще три. По рекам намного проще». «По воде легче, только я рек не знаю». Псковитяне иногда приходят по мать-реке, что впадает в Чудское озеро. Перунча течет на север, да Колывань, город, который в устье стоял, датский король порушил. Норман сразу вспомнил яхт-клуб в Таллине. Он и не подозревал о былой истории этого места и уже с интересом спросил, «Куда же впадает третья река? Перуна всегда была нашей главной кормильцей». Горестно вздохнул Михаил Всеволоч. И торг наш в устье стоит. Ты про пернов говоришь? догадался Норман. Нет, этот замок орден построил. Мы стоим на Симаргевом торгу, он чуть выше по реке. Тяжко вам. Рыцари реку перекроют и конец торговли. Не посмеют. Мы их кормим, уверенно возразил Михаил Всеволоч. Одна беда — товары для нас слишком дороги. Каждый двор дедовым серпом жнет. — Что скажешь о землях Ракобора? — поинтересовался Андрей. — Крестьяне в тех краях больше брюк сажают. Жизнь тяжелая, стража перед твоей дружиной даже ворота не закрывала. — Кто там сейчас с посадником? — В Ракоборе давно нет посадника. На год выберут старейшину и разбегутся по своим дворам. «У меня еще одна дружина идет со стороны Гапсаля, признался князь. До меня дошел слух, да толком никто ничего не знает. «А селишь все эти земли, если тебе их дам в управление?» — решительно спросил Норман. «Нет», — столь же решительно ответил Михаил Всеволодович. «Не хочу тебя обманывать. Без денег и без дружины ничего не получится». Немец войной не пойдет ради лишнего короба ячневой крупы. Не о том говоришь. В неурожайный год люди в шайке сбиваются и грабят кого ни попадя. А по весне орден на наших землях новый замок строит. Мол, защита от бандитов. Сколько надо поставить засечных крепостиц, чтобы перекрыть немцам дорогу? Двух вполне достаточно. И стены надо укрепить вокруг Семаргева торга. «Будут тебе деньги», — решительно сказал Норман. «Моим воинам раздашь деревни, будут тебе служить». «Как это — раздать деревни? Мы давно живем без княжьей власти, каждый сам по себе». «Право удельного владетеля получишь от меня. Архиепископ Василий тебя благословит». «Я? Княжить? А как? Я не умею!» Михаил Всеволодович побледнел Но его согласие легко читалось по глазам. Поворот с возрождением Юрьевского княжества оказался в равной мере неожиданным и для самого Нормана. Его планы не шли дальше Ругдива. Порт с маленьким городишкой должен был послужить буфером в случае военной угрозы с запада, и только откуда ему было знать о сохранившемся анклаве русских земледельцев с действующими торгово-административными центрами? Да, продотряды ордена конфликтовали с датскими конкурентами, но подобные стычки вполне обыденное дело для всей Европы. Тем более, что в самой Дании пылал пожар гражданской войны, разгоревшейся под флагами принуждения к христианству. Купцов с острова Готланд интересовала только торговля с Псковом. крестьяне с окружающих земель сами привезут свой урожай. В любом случае... Подобный подход оказывался намного выгоднее, чем содержание воинского отряда для сбора податей. Для Тевтонского ордена военный поход на восток закончился, сейчас стояли более важные задачи по захвату рудников Силезии. Нил, вернувшись из Пскова, начал надоедать со своими рассказами о том, как там все плохо. Город маленький, а рынок по сравнению с Новгородом вообще можно считать пустым. Норман уже подумывал, куда Нила отправить, но тут появились псковитяне и взялись за сооружение на противоположном берегу палаточного городка с большим желтым шатром посередине. Полюбовавшись на красочное зрелище ярких тканей, Норман приказал Нилу поставить рядом на ближайшем холмике и свой трофейный шатер. Княжеская сотня быстро перебралась через реку и принялась ставить еще один палаточный городок. «Ты что это делаешь, Андрей Федорович?» — в комнату вбежал взъерошенный речан. «Прикажи убрать княжеский шатер». «Это еще почему?» «Не по правилам. Тот берег принадлежит Пскову». «Ну и что? Я не крепость строю. Поговорим и разойдемся миром». «Прямо как маленький, ничего не понимаешь». Нельзя незваным приходить, обидеться. — На обиженных воду возят, — усмехнулся Норман. — Как бы ты через свое упрямство на войну не нарвался, — предостерег Ричан. — ли, какая война! Купцы ради денег землю продадут вплоть до своего порога. Хочешь я, забавы ради, построю крепость на луге? — Оно тебе надо? — Ричан с удивлением посмотрел на Нормана. Ввязываться в местные разборки ему действительно было не с руки. Крепость Ямбург, будущий Кингисепп, псковитяне сами построят через 50 лет. Экспансия латинской церкви вынудит многих скандинавов бежать на восток. К этому времени Прибалтика будет уже под пятой ордена, и беглецы попытаются осесть вдоль берегов Луги. Никто не стал бы возражать против обычных переселенцев, Но на берег высаживались не просто крестьяне или рыбаки, а вооруженные шайки под предводительством вожака. Такого соседства никто не потерпел бы, тем более, что по реке ходили торговые караваны. «В одном ты прав», — согласился с речаном Норман. «Крепость на луге мне не нужна. Я псковитян к себе позвал, а они нос воротят, на своем берегу обустраиваются. Вот в пику им и велел свой шатер рядом поставить. Наконец, настал день приезда псковского руководства, что легко определялось по поднявшейся в лагере суете. Ночью Норман в обычном челне перебрался через реку, а утром заявился в центральный шатер. «Ишь, какой шустрый!» — злобно прошипел сидящий за столом седовласый дядька. «Или войны захотел?» «Ага, после обеда сменю сапоги и полезу на стены Пскова», — с усмешкой ответил Норман. «По пути к вам забежал совет в совет спросить, брать ли с собой оглоблю или на кулачках сойдемся?» «Зачем на нашу землю без спроса пришел?» «Вы на мою побрезговали ступить? Так я не гордый, сам погостить зашел». «Да ну его, Захари Костромич!» — подал голос рослый мужчина лет тридцати. Безотцовщину сразу видно. «Ума с молоду не дали, сейчас палкой не вобьешь», — вынес вердикт Седовласый. И Ругадев, небось, взял по наущению Федор Данилович. «Ага», — ухмыльнулся Норман, — «да я, манех, перепутал с флагами, не те поднял над крепостицей». Троица лучших людей Пскова дружно опустила глаза. «Видели». Видели, что над башнями поднят черно-желто-белый флаг Нормана и флаг Ганзы с сине-черно-белыми вертикальными полосками. История с винным кредитом не держалась в секрете и должна была достигнуть ушей этих серьезных дядечек. Читайте. Норман небрежно сдвинул серебряную чашу с творогом на меду и янтарным изюмом, затем бросил на стол три тугих свитка — «Здесь недалеко голубой шатер с шитыми золотом лошадками. Я в нем остановился». С этими словами нахальный визитер развернулся и пошел на выход. Он, конечно же, понимал вопиющую жесть нарушенных традиций и законов. Псковитяне сейчас оценивали его поступок как откровенное хамство. Бледный Нил стоял у входа с отвисшей челюстью, Да и местная прислуга с дьяками выглядела не лучше. Ну да ладно, сами виноваты. Пришли бы по-людски с уважением, были бы приняты с лаской и почетом. Вытолкнув остолбеневшего Нила из шатра, Норман зловредно улыбнулся столпившемуся у входа стражником. Разговор-то велся не шепотком, а почти что криком, тут бы и спящий всполошился от подобного действия. «Ты что творишь, Андрей Федорович?» — запрочитал Нил, когда отошли от псковского лагеря. «Не волнуйся, жди послов и речей хвалебных, а сейчас дуй в рогодев и приведи моих бояр. Вели одеться получше и сотню княжескую выряди. Гости твои обидятся, нельзя приглашенных людей в одиночестве оставлять. Их тоже зови, пусть с нами посидят». Отдав необходимое распоряжение, Норман приступил к утренней тренировке, причем специально подобрал место, чтобы его хорошо видели со всех сторон. До лагеря псковитян было метров пятьдесят, не больше. Любопытствующая толпа собралась достаточно быстро. Люди сначала молча глазели на сольное выступление карельского князя, но во время спарринга раззадорились и принялись подбадривать бойцов. В завершение, желая покрасоваться, Норман сделал серию эффектных прыжков и кульбитов. Затем за неимением досок покрошил несколько еловых стволов в мелкие кусочки для костра. «Раньше не верил Молве, нельзя в одиночку крепость взять. Сейчас посмотрел на тебя и согласился. Лучшего воина земля не знала. Воин со шрамом через все лицо снял с головы отделанную горностаем мурмолку, и поклонился до земли. — Я, псковский воевода Ефим Стрига, сочту за честь стоять с тобой плечом к плечу. — Спасибо за доброе слово, — Норман обнял воеводу. — Приходи вечером на чарку славного вина. — Благодарю за честь, княже. обязательно приду. После полудня из Ругадева потянулись ушкуи с французами, последним приехал речан с гостями. Все настороженно смотрели в сторону Псковского лагеря и втихаря косились на Нормана. Предположение, что Нил уже растрезвонил об утренней выходке в шатре посадников, подтвердило речан. «Андрей Федорович, ты в своем уме? Разве можно так рисковать?» Старшина Корабелов набросился чуть ли не с кулаками. «Какой тут может быть риск? Так позлил немного для острастки». — Твое счастье, что приехали рассудительные люди. Другие давно скрутили бы тебя и увезли в темницу. Помаялся бы твой батюшка с уговорами и выкупом. — Да я бы их потом... — Все, угомонись, — отрезал Ричан. — Ты свое дело сделал. Осталось ждать дожидаться. Однако долго ждать не пришлось. Не успело прибывшее подкрепление обустроиться, как в шатер торжественно вошла делегация послов, Низко поклонились на три стороны, и главный из них заговорил гулким басом «Бог наш троится, и же прежде век сын, и ныне есть отец и сын и святый дух, ниже начала и мать, ниже конца, у нем же живем и движемся, есмы, мы, и им же цари и царствуют, и сильные говорят правду». Норман слушал преамбулу с серьезным выражением лица, а в душе ликовал «Сработало». Псковские правители, как и ожидалось, ради предстоящих брышей, готовы были забыть любые обиды. Наконец, долгий монолог завершился ожидаемым приглашением. «Храброго князя Андрея, же над безбожными Агаряны, на великую победу показавшего, и лифлянтов окаянных поработившего, посадский боярин Захарий Костромич, степенные и старые посадники Илья Борисович с Яковом Григорьевичем в гости зовут». Сейчас Норман уже не ерепенился и ответил по правилам, с перечислением всех почитаемых в Пскове святых. Общий лейтмотив можно было свести в одну строчку. Как я рад, как я рад, обязательно приду. Речан несколько ошарашенно выслушал обмен любезностями, но как правая рука князя проводил делегацию до Псковского лагеря, не забыв добавить для солидности отряд из княжеской сотни. «Нил ничего не соврал?» — сразу по возвращении спросил Ричан. «Ты, бояр, оплевал?» — они в ответ к тебе с лаской. «Я не слышал сказок Нила», — отмахнулся Норман. «Давай одеваться-собираться, прихвати Деоньяна с немцем и Михаилом Всеволодовичем». «Без княжеской дружины нельзя идти, они должны подарки нести». «А сами подарки где? Неужто забыл?» «Шкатулка на столе», — ответил Норман, поворачиваясь в разные стороны для удобства слуг, которые расправляли цепи с подвесками. «Разве это шкатулка? Не позорься. Дар должен быть княжеским». Ричан был полностью прав в своем возмущении. В это время подарки никак не зависели от дружбы или вражды встречающихся сторон. Весь цивилизованный мир от Китая до Англии следовал одному правилу — по которому подарком показывали свое богатство. Первым преподносил подарок гость, принимающая сторона, отдаривалась при расставании. «Ты крышечку-то открой!» — засмеялся Норман. Ричан последовал совету и на некоторое время затих, затем прокашлялся и сипло спросил, «Сколько здесь?» «Пятьдесят марок!» Примечание. Марка, принятая в Ганзе, мера веса для золота или серебра. Одна марка равняется 249 граммам. Конец примечания. «Пятьдесят марок ангелочков в простеньком ящичке!» Ричан покрутил на ладони французскую золотую монетку с ангелом на реверсе. «Умеешь ты пошутить!» «Ты давай одевайся и цепь у меня возьми!» «Своя есть!» — буркнул Ричан и вышел из шатра. Что верно, то верно. Одаривая своих приближенных, Норман никогда не скупился. Поэтому делегация князя Андрея Федоровича Вянгинского выглядела более чем богато. Все в шелках и бархате, у каждого на золотом или серебряном поясе пристегнут меч, сверкающих стеклом ножнах. К тому же для подобных представительских случаев Норман придумал для княжеской сотни отличительный знак в виде белого шарфа с брошью. Китайской бижутерии у него было просто завались, почему бы не порадовать людей, а заодно не пустить соседям пыль в глаза. Псковитяне прониклись, встречающие суетливо затолкались, некоторые начали стряхивать с одежды несуществующие пылинки. Лишь троица главарей с гневными лицами смотрела на самый обычный ящичек. Но вот Деоньян буквально всучил его в руки тому дядьке, который стоял в центре, немного придержал, дал человеку осознать почти что пудовый вес и откинул крышку. Блеск золотых монет привлек к себе всеобщее внимание. В шатре на несколько минут воцарилось молчание. — Ай да князь, ай да удалец! — со смехом воскликнул посадский боярин Захарик Костромич. — Меня никто ни разу не смог разыграть, а ты это сделал дважды за день. Глава Пскова обнял и троекратно расцеловал Нормана. Следом подошли Илья Борисович с Яковом Григорьевичем. Началось взаимное знакомство. Причем Михаил Всеволодович Телятинский и Конрад фон Вейсенштейн оказались известны большинству псковитян. Собственно, на это и был расчет. Норман с первого момента хотел показать свои возможности и намерения. Обе делегации степенно расселись на длинных лавках друг напротив друга. Это тоже была традиция, призванная показать равенство обеих сторон. Норман, как гость, начал представлять свою сторону. «Князь Лифлянских земель Михаил вселч Переждав суетливый шумок, в рядах псковитян продолжил «Его воевода — барон Конрад фон Вейсенштейн». После этих слов встрепенулись уже обе стороны. Норман ни с кем не обсуждал эту кандидатуру, даже с самим бароном, тем не менее был уверен в согласии немца перейти к нему на службу. «Приоритет денег и благополучия актуален во все времена». Фон Вейсенштейн согласится, а денег на выкуп земель Норман даст. Деоньяна представил как воеводу дворянского ополчения. Нил при словах «сотник княжеской сотни» гордо выпятил грудь, а корабельный сотник коричан всего лишь разгладил на груди тяжелую золотую цепь. «Я рад за Федора Даниловича Вянгинского», — после представления псковской делегации серьезно сказал Захарик Костромич. Славный у него вырос сын, быстро на ноги встал и великокняжеский стол завоевал. «Яблоко от яблони недалеко падает», — поддакнул Яков Григорьевич. «Не все понятно с передачей нам Ругодева, продолжил посадский боярин. «Город вроде нам отдаешь и себе оставляешь». Как бы споров не вышло. Я подробно расписал городское право. Несколько удивленно ответил Норман. Мытник мой, посадский боярин ваш, воевода мой, судная грамота Пскова. В том-то и дело, на какие деньги станет посадский боярин жить? Причальный сбор идет в его казну, городские склады тоже за ним. Денег ему хватит, еще излишки для Пскова останутся. «Почему ты не хочешь с горожан и мастеровых подать и собирать?» Тихим голосом спросил Илья Борисович. Вот это уже был особый прикол под названием «Свободная экономическая зона». Действительно, никто из горожан или мастеровых, включая мануфактуры, ничего не платил в городскую казну. Даже торговля на рынке и ввоз сырья оставались беспошлиными. На первый взгляд, подобный шаг выглядел как нонсенс но только на первый взгляд. Жители обязаны были обеспечивать чистоту улиц, как и соблюдение порядка. Они оставались вольны платить за это коменданту или посадскому боярину, или самостоятельно нанимать людей. Кажущаяся халява должна была привлечь в город множество людей, а значит породить к жизни новые улицы, мануфактуры и кузницы. Следом потянется разбойный люд значит возникнет необходимость оградить город стеной. Это закон жизни, и Веча поневоле примет решение собирать деньги для стены, а стена потребует ночного патрулирования. Последним пунктом обсудили устав городского отделения Ганзы. Псковитяне никак не могли поверить в необременительные условия вступления в торговый союз. Всего-то необходимо было иметь в городе собственную контору, И одно торговое судно. И поборы с купцов сделали совсем мизерные. На них возлагалась обязанность оплачивать содержание служащих городской конторы. Через два часа обе договаривающиеся стороны ударили по рукам и подписали договор. Ближе к вечеру закатили пир горой, и Норман снова порадовал народ игрой натальянки.